Глава пятая «Попала в другой мир, обрела магию, какие-то знания, избавилась от навязанного жениха, вроде как-то наладила отношения с родителями, которым действительно уже начала испытывать какие-то родственные чувства, поставила свое согласие под приглашение в аспирантуру. Справилась, да? А вот и ни черта подобного, о чем мне обязательно и с явным удовольствием заявил ректор Академии магии и ведовства» когда я приехала с полной уверенностью, что уже аспирантка. «Послушайте, Лэри Блейкер, но в самом деле, зачем вам аспирантура? Вы и учились лишь для того, чтобы получить заветный кристалл об окончании нашего заведения, тем самым повысив свой имидж. А аспирантура что вам даст?» Выдохнул он со снисходительной усмешкой, пока я пыталась не пялиться на видневшейся из-за стола кончик его хвоста. «Так, Сашка, соберись. Ну, есть хвост у человека. Человека ли? Что теперь?» На рогаже перестала пялиться. Взгляд тут же вновь перекочевал на макушку ректора, где из-под шевелюры выглядывали вполне симпатичные себе небольшие заманчиво поблескивающие черненькие рожки. «Интересно, они от природы такие или он их полирует? Лакирует?» «Вижу, мы с вами поняли друг друга. Я рад». «Что ж, удачного вам замужества. Дайте вашу руку, я сниму браслет, дающий вам право находиться в Академии». Продолжил он вполне добродушно, расслабленно улыбаясь. Я тут же порывисто спрятала обе руки за спину и, вскочив со своего места, даже отступила на пару шагов. Сейчас мне было уж точно не до его хвоста и рогов. Мне пришло письмо, где указано, что я имею право на аспирантуру. Я оставила скан своей ауры, подтверждая это – «Что за дискриминация?» – возмутилась я, на что мужчина поморщился. «Сандра, признайтесь честно, вы просто поссорились с родителями, потому и поставили свой скан». «Почему вы не верите, что я действительно желаю продолжать свое обучение, участвовать в исследовательских проектах, проводить свои исследования? И вот тут мне стоило немалого труда сдержать так и рвущиеся истерические нотки Сандры». Еще и глаза предательски защипало, но я держалась, пытаясь отстоять свое право. «Потому что я прекрасно помню, как вы пришли поступать. Имея недюжины природные способности и наследственность в виде отца-боевого мага, выбрали специальность мага-теоретика. Это весьма интересная стезя, которая открывает немало дорог в будущее». Но вы не использовали ни возможность в самом деле принять участие в экспериментах, ни создать новое заклинание или артефакт, ни изучить функции уже существующих. Все в рамках обучения, чтобы получить средний проходной балл И сейчас вы хотите меня убедить в том, что вдруг резко изменились и решили в самом деле пойти дальше? Тяжело вздохнул мужчина, улыбнувшись даже как-то по-отечески и Мне особо не было, что возразить на это. С момента, как я попала в этот мир, и в частности в тело Сандры, имея доступ к ее знаниям и поверхностным воспоминаниям, успела немного разобраться, что она представляла собой. Ректор был прав. Я бы сама не поверила, что девушка всерьез настроена продолжить обучение, особенно имея диплом, вернее, кристалл, который тут выдают выпускникам об оконченном высшем образовании. «Именно. Вы все прекрасно поняли, спасибо». «Так я могу выгружать свои вещи из экипажа и заселяться в общежитие?» Ослепительно улыбнулась я, включив режим святой наивности. Все же в характере Сандры были черты, которые можно было использовать во благо. На это мое заявление ректор неопределенно хмыкнул, взглянув на меня уже более заинтересованно. «Аспирантура? Это не то же самое, что обычные занятия. Вы это понимаете? У вас должна быть определенная тема исследований». «Она у вас есть?» Продолжил он вкратчивым тоном. «Разумеется, я буду продолжать развивать тему моего дипломного проекта с небольшими изменениями. Весьма актуально для исследований в наше время», заявила уверенно, обдумав как раз этот момент заранее. «Внедрение экспериментальных артефактов в охрану и системы». «Артефактурика?» «Хм...» Он задумчиво побарабанил пальцами по столу. «Сандра...» «Поймите меня правильно. Я ни в коем случае не собираюсь препятствовать вашему желанию обучаться. Более того, весьма похвально, что девушка вашего сословия и типа характера решила пойти в аспирантуру. Но это ведь не игрушки и не модное веяние. Подумайте, вам в самом деле это нужно?» «А пока думаете Заодно озаботьтесь тем, чтобы найти себе нужного руководителя». «Среди аспирантов на данный момент вы единственная, кто его не имеет». «Эм, да, спасибо. Что-то я действительно...» Я даже несколько смутилась, не просчитав этот момент заранее. «Почему-то считала, само собой разумеющимся, что моим руководителем будет тот же, кто вел дипломный проект. По крайней мере, у меня дома Степан Павлович и должен был быть им. Не зря мы столько научных статей вместе с ним написали». Так что даже не возникал вопрос о дополнительном поиске на аспирантуру. а ну да. Вряд ли Сандра что-то писала. Ну да ладно. Думаю, её руководитель не откажет же». «А сколько у меня времени?» – уточнила лихорадочно копаясь в воспоминаниях Сандры, пытаясь выцепить имя её дипломного руководителя. Но, похоже, для неё это была настолько ничтожная информация, что она и вовсе его забыла. «До конца рабочего дня». «Можете попробовать с кафедры артефакторики как раз. Может, профессор Клэр Бэйек возьмет вас снова. Или кто-то из его коллег. Буду рад, если вас действительно горит жажда знаний, и я ошибался на ваш счет». Добавил он вполне искренне. «Но я уже торопилась покинуть его кабинет, осознав, что до конца рабочего дня часа три осталось, а ведь этого профессора могло и не быть на месте». К счастью, он всё же нашёлся на кафедре. К несчастью, я не успела договорить, а мне уже отказали. Более того, профессор подхватил свой портфель с бумагами и, активировав портативный телепорт, и вовсе покинул кафедру, оставив меня стоять там в растерянности. Остранённо мелькнула мысль, что о нам все годы учёбы втирали, что телепортация на территории Академии запрещена. Или имелось в виду во время учебного процесса. «Фактически учёба начинается с завтрашнего дня», «Так, не о том думаю». «Беда, беда, бедулечка». Остальные преподаватели продолжали заниматься своими делами, не обращая на меня абсолютно никакого внимания. Какие-то лица мне даже были знакомы. Лёгкий ветерок, проникавший сквозь приоткрытое окошко, лениво шевелил бумагинь на ближайшем столе, трепыхал листья плотоядного фикуса, лениво жевавшего какую-то кость». Со двора были слышны весёлые, возбуждённые голоса первокурсников, наслаждавшихся последним днём, когда они ещё абитуриенты, но уже на территории Академии. Меня же начало колотить дрожь от осознания, что вот и всё. Плакала тогда моя аспирантура, а с ней и возможность устроиться в этом мире. «Девушка, профессор Клэр Бэйак, уже ушёл и вряд ли сегодня вернётся. Впрочем, он вам всё равно уже всё сказал». Заявила недовольна гномка, отвлекшись от заполнения какой-то пухлой тетради, неприятно царапнув по плотной бумаге пером. «Лаура, у менталистов третий курс, завтра у тебя третья пара. Ты бы не могла поменяться со мной, у меня первая. Хочу с утра посетить оружейные ряды нагов. Может, что интересное вижу, как раз для практического занятия моей выпускной группы. Обещала им с первого уже занятия что-то необычное». Тем временем обронил эльф, сидевший за дальним столом, и с хрустом потянулся. м м можно. Слушай, посмотри, у них бракованные или вовсе сломанные артефакты, хорошо? Без разницы какие. Мне для второго курса теоретиков в качестве учебного пособия. Первого-второго уровня не сложнее», — оживилась гномка, отвлекшись от своей тетради. До меня преподавателем и вовсе не было никакого дела, как и до моей аспирантуры. Меня же медленно, но верно заполняло отчаянием. Такого я уж точно не ожидала. Вот тебе и волшебный мир, академия магии, новые возможности. А подставы от судьбы – все те же. Мимо пролевитировала чашка с кофе, звякая ложечкой о тонкие стенки, чуть не натолкнувшись на меня. Я едва успела отскочить в сторону. Рядом досадливо цокнула языком еще одна преподавательница. Явно собиралась тоже что-то добавить к словам Лаура, выставляя меня за дверь. «А вы?» – начала я неуверенно, внутренне сгорает от стыда и борясь с подступающим отчаянием. «Не могли бы стать моим научным руководителем. Я буду стараться, честно. Моя тема внедрения...» «У меня уже есть аспиранты», – обронил эльф, недослушав. «А я принципиально никого не беру». Отстраненно ответила Лаура, разминая шею. «А я не хочу брать именно вас, Лэри Блейкер», фыркнула высокая пожилая женщина, чопорно поджав губы. К слову сказать, именно ее я даже не смогла вспомнить, в то время как она, судя по всему, Сандру помнила очень хорошо. И что-то мне подсказывала, не только она. Но я же помню какие-то ее воспоминания из академией В голове упорядочены знания, что-то ей давалось лучше, что-то хуже. Но в магии она точно не профан. Что такого эта избалованная засранка умудрилась делать за эти десять лет, что так настроила против себя преподавателей? Тут же вспомнилась, из-за чего её душа в принципе попала в моё тело, да и её попытки обвинить меня то в простуде, то в неухоженных волосах. Ладно, тут вопросов больше нет. Что же мне делать? Я хочу учиться в аспирантуре. Где мне взять руководителя? Пролепетала я жалобно, устремив просящий взгляд на эльфа, чувствуя, как дрожит нижняя губа. По крайней мере, он отказал мне не просто так, как эти две преподавательницы, вновь делавшие вид, что меня нет. «Ну, попробуйте походить по другим кафедрам. У вас тема как звучит?» Все же поинтересовался он, смягчившись. Внедрение экспериментальных артефактов в охранные системы тут же выпалило, не скрывая встрепенувшейся надежды, а чего тот даже смутился, задумчиво пожевал губами, беззвучно повторив название моей темы. «Чистая артефакторика? Сложно. Весьма интересная тема, кстати говоря. Но, увы, у меня правда уже набран лимит». Вздохнул он с явным сожалением. «Попробуйте обратиться на факультет боевой магии. Может, там, кто возьмется, немного переделав тему. Скажем...» Внедрение экспериментальных артефактов? Нет, лучше даже внедрение боевых артефактов в экспериментальные. Тоже не то. В общем, попробуйте еще покрутить эту тему, чтобы заинтересовать их. А даже знаете что? найдите себе там научного руководителя. Вам же сегодня нужно с этим разобраться. Правильно понимаю? Если удастся, можете попозже обратиться ко мне. «Вместе подберем вам тему, чтобы далеко не отклоняться от этой формулировки, и она подходила по требованию». И ободряюще улыбнулся. Я, тяжело вздохнув, натянута улыбнулась в ответ и поблагодарила его, надеясь, что прозвучало в достаточной степени искренне. То есть я правда была ему благодарна, но с каждой минутой... Верилось все меньше, что боевикам захочется возиться с Сандрой-теоретиком, у которой с боевой магией все же было туго, несмотря на известного в кругу боевых магов отца. «Ладно, не время отчаиваться. У меня еще несколько часов до конца рабочего дня. Да и на боевой магии кафедры не заканчиваются. Должен же в этой академии быть хоть кто-то, кто не наслышан о стервозном характере Сандры и готов ее, то есть меня, взять. Так что выше нос». Научный руководитель, я спешу к тебе».